Глава 24. Персональный хаос. Проведенный порознь год купился старицей. Все участники группы достаточно размяли свои креативные мышцы, чтобы снова подумать о Куин и собственном будущем, в итоге решив, что им пора вернуться к совместной работе. После чего в начале января отправились на студию Таунхаус трудиться над новыми записями. 4 января 1988 -го года «The Cross» решили выпустить второй сингл, титульный трек своего будущего альбома «Show of It». Они еще в ноябре сняли на него в клубе «Crazy Larry's в Челси клип, пригласив поучаствовать сотню друзей и по такому случаю предписав одеться как можно отвязней. А поскольку «The Cross» заблаговременно позаботились о запасе вина, гости вскоре превратились в развеселую пляшущую толпу. Отношения Роджера с моделью Дебби Лэнг вышли на ту стадию, когда им захотелось жить вместе. Со своей многолетней подругой Доминик Роджер решил расстаться, но при этом не мог не учесть интересы двоих детей, в глазах каждого из родителей, всегда остававшихся высшим приоритетом. Чтобы обеспечить их будущее хотя бы в финансовом плане, 25 января Роджер и Доминик сочетались законным браком в Бюро записи актов гражданского состояния Кенсингтона и Челси. Свидетелями на свадьбе были Фредди и его давняя подруга Мэри Остин. А через 23 дня Роджер ушел из дома, где жил с женой и детьми, и въехал в другой, купленный специально для них с Дебби. Британская пресса тут же об этом пронюхала, и большинство ведущих изданий страны разразились броскими заголовками. После того, как 25-летняя Дебби снялась в рекламном ролике шоколадных батончиков Cadbury's Flake», Пресса стала постоянно травить их с Роджером, обзывая сладкой парочкой и шоколадной девицей и стареющей рок-звезды, тем самым лишь доказывая узколобость некоторых бульварных писак. На фоне этих событий 25 января Virgin выпустила дебютный альбом The Cross «Show It!» «Да пошел ты!» В название легла любимая фраза Криса Кристалла Тейлора, личного помощника Роджера, хотя в последнее время и сам барабанщик все чаще ее повторял, когда журналисты обращались к нему за комментариями о личной жизни. Музыкальные издания в массе своей первый альбом новой группы восприняли благожелательно. «Если обобщить все объективно и сказать собственными словами...» то этот дебют представляет собой великолепно выполненный образчик самого утонченного поп-рока», — комментировал Кэраун. Но особенно расщедрился на похвалы NME. В целом, если не считать кошмарно-мрачной обложки, таких художников стрелять мало, Шоуэд представляет собой весьма стильный альбом, наверняка положивший начало новому плодотворному этапу в карьере Роджера Тейлора. На следующий день дебютный сингл группы, титульный трек альбома, вышел в Северной Америке. На стороне Би на нем фигурировала композиция Feel the Force, не вошедшая в европейский релиз альбома. Теперь The Cross были готовы к своему первому туру, который стартовал за полночь 20 февраля на студенческой вечеринке в университете Лица. На концерте выступали и другие исполнители. «The Cross» не поставили в самом конце, но это их не волновало, потому как это выступление они использовали в качестве разминки перед другим, уже настоящим событием — шоу на концертной площадке студенческого союза «Королевы Маргарет» в Глазго. Зрителям, в основном фанатам Куин, вполне естественно хотелось посмотреть на Роджера, но он настоял, чтобы их заявили именно как «The Cross», приписав на афише мелким шрифтом с участием Роджера Тейлора, они не Роджер Тейлор и The Cross, как хотелось промоутерам. На многих выступлениях того тура с группой то и дело случался один и тот же казус. Их без конца забрасывали шоколадными батончиками Cadbury's Flake. Последний концерт в рамках британского турне они дали в Town and Country Club на севере Лондона. В их глазах это выступление обладало особенной значимостью. На него пригласили всех близких и друзей, включая Брайана Мэя и бывшего вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта. Музыканты хоть и переживали, но отыграли хорошо, и публика принимала их на ура. Накануне поездки в Германию, где 8 апреля у них стартовал небольшой тур, они выпустили третий сингл из альбома «Show It, балладу «Heaven for Everyone». Но если в альбомной версии ее пел Фредди, то здесь его заменил Роджер. С большой неохотой ему пришлось пойти на уступки германским промоутерам, прекрасно понимавшим, что без его имени народ на концерты не пойдет, и внести изменения в афиши. После длительного обсуждения с другими участниками коллектива он все же согласился написать на афишах «Роджер Тейлор» и «The Cross». В известной степени уловка сработала. Аншлага хоть и не наблюдалось, но количество зрителей заметно превысило ожидания, да и принимали их восторженнее, чем можно было предположить. Примерно в это же время журнал Record Collector заявил, что Queen вышли на третье место у коллекционеров, уступая лишь The Beatles и U2, занявшим две первые строчки, но опережая Элвиса Пресли, замыкавшего четверку. 14 апреля Фредди совершил поступок, которого сам от себя не ожидал. Вышел на сцену в мюзикле. Во время одного из благотворительных шоу «Тайм» он спел с Клифом Ричардом дуэтом. Все сборы от спектакля были переданы в фонд Терренса Хиггинса, занимавшегося исследованиями в области ВИЧ. А через несколько дней Фредди улетел в Мадрид на гала-концерт в Театру Реаль, в честь 25-летия оперной карьеры Монсеррат Кабалье. Там она перед полным залом исполнила несколько песен, над которыми они когда-то работали вместе. Среди зрителей присутствовали король и королева Испании, а также сам Фредди, приехавший без ее ведома. После шоу он, к величайшему ее изумлению, вышел на сцену, лично поздравил и подарил букет цветов. 2 мая... Джим Бич улетел в Марбелью, захватив с собой несколько совместных композиций Фредди и Монсеррат, чтобы продемонстрировать их на международной конференции Polygram Records, которая на тот момент как раз планировала подписать с Фредди как сольным исполнителем контракт на этот альбом. Материал поразил их до глубины души и преисполнил решимость реализовать проект как можно скорее. Буквально за пару недель до ежегодного рок-фестиваля в Монтрё организаторы предложили выступить на нем «The Cross». Те, в принципе, согласились, но при условии, что будут играть вживую, а не кривляться под фонограмму, как в таких случаях было принято, чтобы не таскать за собой оборудование, что значительно облегчало жизнь инженерам и технарям, ведь покрутить пару ручек, дабы обеспечить хорошее звучание фонограммы, гораздо легче, чем добиться отличного звука при живом выступлении группы. Поначалу столь спорные требования строители встретили без особой благосклонности, но поскольку в их число входил и менеджер Куин Джим Бич, принимавший в организации мероприятия самое деятельное участие, все же решили его удовлетворить. 12 мая The Cross исполнили две песни — «Manipulator» и «Heaven for Everyone». «Из 54 исполнителей мы единственные играли вживую», — написал впоследствии Роджер в письме в журнал фан-клуба. За годы своей деятельности Куин без лишней помпы и шумихи тратили немало усилий и времени на благотворительные цели, начиная подписанными фотографиями, и альбомами для реализации на аукционах и кончая перечислением всех сборов от концерта в Ньюкасле. Когда их попросили поучаствовать в гала-концерте в королевском Альберт-Холле, организованном фондом принца Уэльского Чарльза, Джон с Брайаном согласились. Кроме них пригласили целый букет рок-звезд — Фила Коллинза, Эрика Клэптона, Марка Нопфлера, Элтона Джона и Джо Кокера, объединив их в супергруппу. «Для меня самым главным было работать с Джо Кокером», — рассказывает Брайан. «Его присутствие, казалось, насыщало нашу сборную солянку невиданной энергией. А с Клэптоном мы играли little help from my friends» — прямо мурашки по коже». 2 июня умер отец Брайана Гаррельд. Это событие вполне естественно повергло Брайана в состоянии смертной тоски. Они были настолько близки и так много вместе сделали, что такая утрата была сродни убийственному удару в самое сердце. Боль от потери еще больше усугублялась кризисом личной жизни. Трещина в отношениях с женой превратилась в непреодолимую пропасть. Как бы они с Анитой Добсон не скрывали свой роман, теперь о нем знали все, кому не лень, и Брайан разрывался между новой любовью и преданностью детям. Пытаясь со всем этим разобраться и найти лучшее для всех решение, он то и дело погружался в пучины депрессии, подрывавшей его здоровье. Пока, наконец, не решился окончательно расстаться с женой и начать с Анитой новую жизнь. Такой шаг, по видимости, дался ему невыразимо трудно. Но этот разрыв и публичное признание проблемы позволили снизить градус внутреннего напряжения и принесли облегчение. Для британской прессы опять наступил настоящий праздник. Многие еженедельники посвятили этой истории свои первые полосы, не забыв снабдить их совместными фотографиями пары, снятыми на различных мероприятиях в прошлом. Брайан опасался, что это не самым лучшим образом отразится на детях. Двое из них уже достигли того возраста, когда человек понимает, что происходит вокруг, да и школьные друзья тоже могли устроить им веселую жизнь. Примерно в это же время Morris Minor and the Majors, с которыми Джон познакомился во время памятного рейса Virgin в Майами, готовили релиз своего следующего сингла «This is the course», и верные своему слову пригласили его на эпизодическую роль в своем клипе. Он напялил ярко-синий парик, в котором зритель в массе своей его даже не узнал. После того, как антологию в образах The Magic Years номинировали на самые разные награды, в июне 88 -го года Международная конференция журнала Music and Media присудила ей приз как лучшему полнометражному музыкальному видео в мире. Какая честь! Тем временем, бывший диджей Capital Radio Кенни Эверетт, уже переквалифицировавшийся в телезвезду и ведущего собственной викторины Brainstorm, пригласил Роджера к себе на передачу. Его подключили к кардиомонитору и стали измерять сердечный ритм, а участникам соревнования предложили угадать, каким этот показатель станет после того, как он полминуты будет лупить по барабанам. К счастью для него, изменения оказались самыми незначительными, подтвердив, что он в прекрасной форме. 4 июля состоялся релиз четвертого сингла «The Cross». Для него был выбран «Manipulator», записанный совсем недавно и потому не вошедший в альбом «Show It». До этого ни один из их синглов особых успехов в чартах не достигал, из-за чего клипы, на которые музыканты тратили столько времени и денег, никто и нигде не показывал. Поэтому на этот раз постановили обойтись без ролика. Решение оказалось мудрым. В топ-100 сингл тоже не попал. В начале 1988 -го года Куин познакомились с Эллен Пейдж, одной из самых известных британских вокалисток-актрис, звездой таких легендарных мюзиклов, как «Эвита» и «Кошки». Композитор Тим Райс предложил ей записать альбом классических композиций «Куин». Поначалу к этой идее она отнеслась с прохладцей, но потом послушала несколько более мелодичных баллад группы и передумала. Выбрала композиции, которые хотела спеть, и получила благословение группы на реализацию проекта. «Хотите, верьте, хотите, нет». но сборник получил название The Queen Album. Через тринадцать лет после выхода Bohemian Rhapsody по-прежнему удерживала позиции достойного соперника в чартах фаворитов всех времен. В очередной раз она напомнила о себе в сентябре 1988 -го года, когда слушатели BBC Radio 1 в ходе общенационального опроса признали ее синглом номер один. На второе место с незначительным отрывом вышла «Stairway to Heaven» в исполнении Led Zeppelin. Этот трек по результатам подобных голосований постоянно мелькал в первой пятерке, хотя самым странным образом никогда не выходил в виде сингла. В начале октября газета «The Sun» сообщила, что в бурных отношениях Брайана с Анитой наступил глубочайший кризис. Судя по всему, они страшно поссорились, после чего Анита хлопнула дверью и ушла. Ничего страшного, с кем не бывает. С той лишь разницей, что теперь они ругались гораздо чаще большинства других пар, по крайней мере, если верить прессе. Впрочем, уже на следующий день у них вновь воцарился мир и покой. Несмотря на проблемы в личной жизни, они продолжали активно работать над совместными творческими проектами. Они Аниту попросили поучаствовать в мюзикле, снятом по популярнейшему в 60-х годах телешоу Баджи. Одну из главных ролей, в котором должен был сыграть Адам Фэйт. Когда возник план выпустить альбом с саундтреком к нему, Брайан согласился сыграть на гитаре в треке «In one of my weaker moments». 8 октября Фредди и Монсеррат вышли на сцену гигантской крытой площадки в Барселоне, где проводился грандиозный фестиваль «Ланит». Для его проведения перед знаменитым фонтаном Сибелес на одноименной площади столицы организаторы концерта под руководством гастрольного менеджера Куин Джерри Стикелса воздвигли две огромные сцены. Мероприятие приурочили к началу четырехлетней культурной олимпиады, старт которой был дан, когда в Барселоне зажгли олимпийский факел, прибывший из Сеула вместе с флагом. При участии оркестра и хора барселонской оперы Фредди и Монсеррат исполнили несколько треков из их будущего альбома «How Can I Go On», «The Golden Boy» и «Барселона». За роялем им аккомпанировал Майк Моррен. Все сборы от выступления впоследствии были переданы Международному комитету Красного Креста, в первую очередь на помощь детям, пострадавшим в зонах конфликтов по всему миру. Наконец, 10 октября состоялся долгожданный релиз альбома «Барселона», представлявшего собой удивительное сочетание поп-музыки и оперы, больше тяготеющее к последней. Фредди проявил себя блестящим вокалистом, хотя его голос порой затмевал исключительная мощь исполнения Монсеррат. По случаю выхода альбома в этот день ее пригласили на торжественный обед в Королевский оперный театр Ковен-Гарден. И Фредди, желая проявить гостеприимство, заказал огромный рекламный билборд их нового детища, который вывесили на ведущей в Лондон автостраде М4, не забыв сообщить водителю его точное местонахождение, чтобы он, проезжая мимо, обязательно на него указал. Встретившись дома у Фредди, звездная пара отправилась на лимузине в оперу, где их уже ждали сотни восторженных фанатов Куинн. От журналистов нигде не было проходу, да и как они могли отказаться от бесплатного обеда с халявным шампанским и вином? Но, к великому сожалению, практически никто из присутствовавших пера не удостоил альбом благожелательным отзывом, а некоторые в своей язвительности даже дошли до того, что объявили верхом экстравагантности сам обед, хотя даже не думали жаловаться, когда им в бокалы в который раз подливали шампанского. В тот же день EMI выпустила фильм «Live in Budapest» в относительно новом на тот момент формате видеокомпакт-диска, объединявшего в себе все преимущества цифрового стерео, характеризующегося высочайшей точностью воспроизведения и столь же высочайшим качеством картинки. Из-за новизны концепции оборудование для воспроизведения таких дисков стоило баснословно дорого. 30 октября в королевском Альберт холле состоялась церемония награждения, проводимая молодежным музыкальным журналом Smash Hits. В роли номинантов на премии вполне предсказуемо выступали молодые исполнители и коллективы. Однако на этот раз строителям пришлось вспомнить и о Куинн. Благодаря команде их фанатов, которые явились на мероприятие и развернули огромный баннер с надписью После 15 альбомов, 31 сингла, каждый из которых стал хитом, из 663 выступлений на публике, Куин по-прежнему демонстрирует, как надо делать дело. Впрочем, долго им протестовать не пришлось. Распорядители зала «Баннер» приказали убрать, посчитав его нарушением пожарной безопасности. Хотя по опросам читателей Smash Hits сколь-нибудь значимого количества очков Куин не набрала, С голосованием в других случаях все обстояло совсем иначе. Выяснив музыкальные предпочтения 22 тысяч своих членов, Национальный студенческий союз заявил, что большинство из них считают Bohemian Rhapsody лучшей композицией, а Queen — лучшей группой. До конца 1988 -го года в делах музыкантов царило относительное затишье. EMI выпустила набор из 12 синглов на 3-дюймовых компакт-дисках нового формата. Но поскольку сама группа в этом проекте почти не участвовала, их качество оказалось не на высоте. При переводе оригинальных магнитофонных записей в новый формат была допущена масса ошибок, которые и на этот раз не прошли мимо внимания поклонников. 17 ноября EMI выпустила альбом Аниты «Talking of Love», продюсером которого был Брайан. Альбом предшествовал еще один сингл, кавер-версия старого хита группы Teddy Bears под названием To Know Him Is To Love Him. По собственному признанию Брайана, в этом альбоме фигурировала одна из его лучших гитарных партий. Хотя у Квин дела стояли на паузе, у Брайана работы было более чем достаточно. Он сыграл на гитаре для нового сингла Blow The House Down группы Living In A Box, и в том же качестве помог своему близкому другу Тони Айоми записать композицию «When Death Calls» для альбома группы Black Sabbath под названием «Headless Cross». Но довольствоваться только этим Брайан не стал и исполнил гитарную партию для сингла «Self» девичьего коллектива «Фузбокс». Некоторое время спустя его попросили выступить в составе супергруппы «Феномена», в которую помимо него также вошли Скотт Горн. Дэйв Гилмор, Майл Гелли и Джон Уэттон. Коллектив сколотили для работы над фильмом, и хотя в конечном итоге из этой затеи ничего не вышло, впоследствии «Феномена» выпустила в разных составах несколько альбомов. В дополнение к этому он поучаствовал в нескольких сессиях записи сингла «Love Train» бывшего вокалиста группы «Frankie Goes to Hollywood» Холли Джонсона, опять же исполнив партию гитары, и спел для трека «Слот мужчин» его хорошего друга Стива Хэккета. К тому же Брайан с детства считал своим героем Лони Донагана, по просьбе которого уже когда-то участвовал в записи трека. Поэтому, когда легенда Скифла попросила Брайана написать для него песню, с готовностью согласился. В результате на свет появилась композиция «Let your heart rule your head», которую Лони собирался спеть вместе с Брайаном и включить в свой новый альбом. В декабре Брайан отправился на концерт рок-группы «Бон bon Джови», которую очень любил, а когда музыкантов вызвали на бис, те попросили его вместе с Олтаном Джоном выйти с ними на сцену. Но Брайан отказался, потому как пришел только посмотреть и не захватил с собой верную Ред Спешл». Однако гитарист коллектива Ричи Самбора, не желая упускать возможность сыграть с легендой Куин, предложил ему один из своих инструментов, Брайан особо ломаться не стал и согласился. Впоследствии он не мог вспомнить, чтобы когда-то еще выступал с другой группой без своей надежной гитары. 4 декабря The Cross дали в лондонском Hammersmith палас рождественский концерт для фан-клуба Queen. Вместе с ними на сцену вышли Брайан, Джон и бывший вокалист Мэнфред Мэн Крис Томпсон. На этом небольшом эксклюзивном выступлении присутствовали только члены клуба, для которых стало отличным подарком увидеть на сцене троих из четырех своих любимчиков, впервые после концерта в Небуорте в 1986 году. 26 декабря, на второй день Рождества, в день рождественских подарков, BBC Radio 1 выпустила в эфир топ-100 синглов 1988 -го года. И хотя во время этой передачи то и дело звучали треки Queen, традиционную лидирующую позицию Bohemian Rhapsody на этот раз удержать не удалось, уступив ее песне молодого дуэта «Брос».